Глава двадцать четвертая Когда-то еще не так давно я мечтал лишь о том, чтобы выйти замуж за Райли, хотел жить в его доме и ждать, когда муж вернется из дворца. Представляла, как мы за ужином обсуждаем его великие свершения на благо государства и магентов. Но после того, как мой первый парень изменил, мечта разбилась вдребезги. И пусть рана в груди нелла так долго, эта боль отрезвила меня. Я взялась за учебу. Конечно, сначала лишь для того, чтобы доказать королю его племяннику, что никакая я не дурочка. А потом, когда стало получаться, увлеклась. И появились новые мечты, которыми я делилась лишь с близнецами Арком и Мэя. Я уже не представляла, что восхищаюсь тем, кто меняет мир. Я хотела изменить его сама. И в этот момент, глядя в Алла и глаза одного из самых опасных существ, осознавала, что сделала огромный шаг навстречу своей мечте. И пусть меня трясло от ужаса перед собственной смелостью... Нет, это была дерзость. Вызов. Я озвучила то, что так давно желала высказать. И тому, кого ненавидела. Врагу. Конечно, я не осмелилась бы совершить этот шаг, не будь у меня защиты. Ведь дроу силен. Но магенты тоже не беззащитные овечки. Во дворце очень много боевиков». Король окружен мощнейшими щитами, и я искренне не думывала, почему монарх лебезит перед послом, отчего согласился на отбор. Ведь какой-то невезучей девушке придется отправиться в гарем. Особенную долгранос ищет. Как бы не так. Это лишь способ показать, что Дроу, хозяева даже на земле магентов, надо иметь смелость называть вещи своими именами. Это дань, и я не стану не терпеть, не молчать. Сжимая спасительное яйцо, я, не моргая, смотрела на Коралла, лиловато-серое лицо которого потемнело. Алые глаза сузились, гобы загнулись в жесткой усмешке. Казалось, воздух вокруг нас заискрел от напряжения. Элиза осторожно взяла меня под локоть, и я ощущала, как подрагивают ее пальцы. «Раздавишь!» Голос был сдавленным и едва слышимым. «Я затаила дыхание, это же яйцо!» ослабила хватку, боясь повредить своей защите, и волновалась, что Дроу тоже услышал липучку. Но тут раздались звуки музыки, начинался следующий танец. Дроу неожиданно расхохотался, совсем по мальчишески задорно, а я опешила. Что смешного? Дерзкая. Все еще посмеиваясь, заявил беловолосый наглец и склонился ко мне. Мне нравится это. И снова отступила, но уперлась спиной в стену. Судорожно втянула воздух, пытаясь найти выход из щекотливой ситуации, когда заметила Райли, махнула ему. Райли, помнишь, свой второй танец? Я обещала вам. Сердце бешено колотилось. Я не знала, как отреагирует мой бывший, но надеялась, что остатки благородства не позволят ему бросить меня в беде, а что я в беде видно невооруженным глазом. Брюнет с опаской покосился на Дроу. но все же протянул мне руку. «Рад, что вы помните об этом». Я со вздохом облегчения вложила пальцы в его ладонь и, отметив, что к Элизе уже спешит Витас с бокалом воды, позволила увлечь себя в середину зала. «Где же твой остроухий ухажер?» съехидничал Райли. «Почему мне приходится спасать свою бывшую девушку?» Шандотеля увел батюшка. Ощущая пристальный взгляд Дроу, поежилась я. «Да». Советник не упустит возможности укрепить свое положение при дворе. Скривился парень. Эй, возмутилась я. Не смеет так говорить о моем отце. Так это правда? Приподнял он брови. Не так просто этот Остраухи. Эгром мощно оглядится высоко, даже к трону подошел сразу, без положенных заминки в ожидании разрешения со стороны дяди. Уверен, эльф занимает не последнее место за столом при светлого Фелриана. И я примолкла, вспомнив предположение батюшки о королевском происхождении гостя. Подложечка неприятно засосала. Я не обратила внимания, что шандатель сразу представился королю, потому что смотрела на Дроу, а вот окружающие, наверняка, тоже отметили небольшое отступление от правила тикета. Впоследствии отцу будет достаточно намека, чтобы использовать гостя в своих целях. Китти. Тихий голос Райли отвлек меня от невеселых размышлений. Я давно хотел с тобой поговорить. Знаю, ты меня ненавидишь. Нет, возразила я. Не ненавижу. Ты мне безразличен. Это прозвучало так искренне, что Раэли подавился концом фразы, но предпринял новую попытку. Это все назло мне, я знаю. И эльф этот. На самом деле ты любишь меня. Позволь объяснить. Поторопился он, заметив, что я собираюсь возразить. Почему так вел себя? Я знаю, многозначительно посмотрела на парня. Ты же... И тут меня синило. Ты же ничего не помнишь? Я все помню, серьезно возразил он. Каждое наше свидание, каждое слово, каждый поцелуй. Ты нравишься мне, Китси, поэтому я так и поступил. Да, да. Недовольно поморщилась я, не знаю, радоваться мне тому, что Райли не помнит о произошедшем на балконе, или печалиться. С одной стороны, замечательно, Арк в безопасности. С другой, мой бывший парень не успокоится, пока снова мне не признается. Когда я любила его и страдала, Райли был доволен, сам творил, что хотел, а я была несчастна. Но стоило появиться Шандателю как брюнет, заревновал и началось. Послушай, зачем я тебе? – приорвала я намеки Райли. Ты сам говоришь, что не хочешь мне такой судьбы, так отпусти. Ты моя будущая жена, помрачнел он. И я исполню данное тебе обещание. Не нужно, отмахнулась я. Освобождают тебя от него, тем более что ты не в силах изменить закон. Скоро все изменится, Китти. Тихо, почти одними губами прошептал Райли. Подожди немного. От его взгляда меня бросило в дрожь. Сразу появилось сотня вопросов. Что изменится? Как скоро? Почему у парня такой вид, словно вот-вот небо рухнет на землю? Я усилием воли прервала поток предположений одно страшнее другого и с улыбкой поблагодарила Райли за танец. Шандателия нашла в тронной зале и пожаловавшись на головную боль, спасла эльфа от бесконечной вереницы жаждущих представиться магентов. Ты слишком добрый. Устраиваясь в карете, рассмеялась я. Если бы сверкал злым взглядом, как Дроу, к тебе никто бы не подошел. В том числе и ты. Иронично парировал Шандатиль. Его зеленые глаза искрились весельем, хотя выражение лица оставалось бесстрастным. Поэтому я готов потерпеть и других. Ради меня? Игриво уточнила я, но ответа не дождалась. Впрочем, мне и намека хватило. В груди стало очень тепло, губы дрогнули в довольной улыбке, а неприятности дня словно растворились. У нас еще целый вечер в распоряжении. Радостно заявила я и с надеждой предложила: может прогуляемся или заглянем в библиотеку. Батюшка и Элиза вернутся поздно. И осеклась, осознав, что это прозвучало как намек на уединение, ощутив, что краснеет, попыталась исправить ситуацию. У нас много замечательных редких книг, духовная пища не заменит игру. Недовольно проворчала яйцо. И стизала весь день и даже спасибо не сказала. Спасибо. Вынув липучку из сумочки, с чувством произнесла я. Спасибо, м, сыт не будешь? Напомнила яйцо. Вливая в липучку свою силу, я любовалась свечением скорлупы и мысленно благодарила за защиту от темной игры Дроу. Наглость темных не имеет границ. Серакожий эльф ведет себя в тысячу раз хуже, чем мой бывший парень. Да, Райли, все изменится. И дело не в брачном контракте. Рано или поздно дровы нападут, но я не стану сидеть, сложа руки, или бездельничать перед завоевателями. Окончу академию, стану полноправным агентом и добьюсь, чтобы меня услышали. После сегодняшнего бала моя радужная мечта стала целью, достижимой реальностью. Я улыбнулась сидящему напротив Шандателю с нежностью. Как же приятно ощущать себя под защитой. Мне повезло с парнем.